Глава десятая. Ледяной холод сковал все тело, проникнув даже в кровь. Краешком глаза я уловила движение. Что-то мелькнуло — и все, Как тогда, в саду. Лошадь подо мною напряглась, я же изо всех сил старалась сделать безразличное лицо. Мне показалось, что даже весенняя листва на деревьях пожухла, словно сюда ворвалось дыхание зимы. Вокруг нас двигалось нечто холодное. Я ничего не видела, только чувствовала. Где-то на самых задворках сознания озвучал древний бесцветный голос, нашептывая мне. «Когтями я размолочу твои кости, а потом выпью из них мозг. Я славно попирую твоим телом. Я — то, чего ты боишься. Я — твой кошмар наяву. Посмотри на меня. Посмотри же на меня». Я не могла проглотить скопившуюся слюну. Горло сомкнулось. Я старалась смотреть на деревья, на их сочную весеннюю листво, на что угодно, только не на холодного невидимку, окружающего вокруг нас. «Посмотри на меня», — мне хотелось взглянуть, отчаянно хотелось. «Посмотри на меня». Помня слова Лосена, я пялилась на ствол вяза, стоящего в отдалении, и старалась думать о чем нибудь приятном, вроде горячего хлеба и сытого живота. «Я досыто наемся тобой». «Я проглочу тебя за один присест. Посмотри на меня». Я представила ясное звездное небо, безмятежное, бескрайнее, сверкающее, восход солнца летним утром, бодрящее купание в лесном ручье, встречу с Икосом, пару часов забытия в его объятиях, когда нет ничего, кроме нашего слившегося дыхания. Невидимка окружил нас холодом, напомнив о моих зимних странствиях по лесу. «Посмотри на меня!» Я смотрела на приближающийся ствол вяза, не осмеливаясь мигать. Глаза стало жечь, потом они наполнились слезами. Я не мешала им капать, отказываясь признавать существование невидимки, который шнырял вокруг нас. «Посмотри на меня!» Запрет «смотреть» отзывался острой болью в глазах. Я чувствовала, что не выдержу и взгляну. И вдруг невидимка скрылся в кустах оставив за собой полосу, поникшей от холода травы. Только после этого Лосен отважился выдохнуть. Наши лошади мотнули головами, я обмякла в седле. Воспрянувшие крокусы подняли головки. «Что это было?» — спросила я, смахивая слезы. «Лучше не спрашивай», — ответил все еще бледный лоссен. «Прошу тебя, скажи, это и был Суриэль, о котором ты рассказывал?» Живой глаз лоссена почернил. Нет, — хрипло проговорил он. Это существо вообще не должно появляться в наших землях. Мы называем его Богге. Охотиться на него бесполезно, а убить невозможно. Даже твоими любимыми рябиновыми стрелами. А почему нельзя на него смотреть? Посмотреть на Богге — значит подтвердить его существование. Так он становится реальным и затем убивает тебя. У меня по спине катился холодный пот. Значит, не все легенды о притянии и досужая выдумка людей. Иные рассказывались в полголоса, шепотом, с оглядкой. Вот почему несколько дней назад я хладнокровно убила волка, хотя интуиция и намекала мне, что это фейри. Пусть одним страшным существом станет меньше. Я все время слышала у себя в голове его голос. Он убеждал меня посмотреть. Лосен расправил плечи. «Хвала котлу, что ты этого не сделала. Иначе мне бы пришлось весь день отмываться от твоих останков». Он вяло улыбнулся. Меня же не тянуло улыбаться. Я и сейчас слышала голос «Богги». Он шептал из листвы, звал меня. Наша прогулка верхом продолжалась. Где-то после часа неспешной езды я более или менее успокоилась, чтобы продолжить разговор. «Стало быть, лет тебе достаточно», — сказала я. Ласен почему-то сжался. «Ты ходишь с боевым мечом, несёшь караул на границе. Может, ты и на войне сражался? Мне до сих пор было любопытно, когда и где он лишился глаза». «Что за чушь ты несёшь, Фейра?» — поморщился Ласен. «Я не настолько стар». «Но ты воин?» «Иными словами, смог бы ты меня убить, дойдя дело до поединка?» Он глухо засмеялся. Конечно, с Тамлином мне не сравниться, но владеть оружием обучен. Власен похлопал по эфесу меча. «Хочешь, поучу тебя искусству сражения на мечах? А может, ты уже умеешь, искусная смертная охотница? Раз ты сумела убить Андреса, тебя ничему не надо учить. Только указать, куда целиться». Он постучал себя в грудь. «Мечом я не владею, надобности не было. Я лишь умею охотиться». «Разве это не одно и то же?» «Для меня нет». Лосен умолк, раздумывая над моими словами. «Люди ужасно трусливы. Если бы ты знала, кто такой Андерс на самом деле, ты бы обмочилась со страху, сжалась в комок и ждала смерти. Ну, сколько можно?» Лосен вздохнул и снова поглядел на меня. «Ты когда-нибудь отбросишь свою жуткую серьезность и угрюмость? А ты когда-нибудь перестанешь быть таким придурком?» — огрызнулась я. За эти слова он вполне мог меня убить, но лоссен только улыбнулся. Гораздо лучше. Похоже, осила была права. Наше хрупкое перемирие, заключенное днем, кончилось за обеденным столом. Тамлен сидел на своем обычном месте, покачивая в руке бокал с вином. Высунувшийся коготь царапал стенку бокала, но замер едва я переступила порог столовой. Лоссен вошел следом за мной. Зеленые глаза Тамлина пригвоздили меня к месту. Под делом. Утром я отвергла его общество, заявив, что хочу побыть одна. А на самом деле... Взгляд Тамлина переместился на Лассена, чье лицо превратилось в подобие камня. «Мы ездили на охоту», — сказал Лассен. «Слышал», — рявкнул Тамлин, следя, как мы рассаживаемся. «И что же, приятно провели время». Его коготь медленно втянулся под кожу. Лосен промолчал, перепоручив ответ мне. «Трус!» «Более или менее...» — сказал я. «Что-нибудь добыли?» — отрывисто спросил Тамлин. «Нет», — ответил Лосен и многозначительно кашлянул, словно требуя от меня рассказать подробности. «Мне было нечего сказать. Точнее, я не знала, можно ли рассказывать Тамлину о случившемся». Тамлин наградил меня долгим взглядом и принялся за еду. Похоже, и ему не хотелось со мной говорить. «Слушай, Тамлин!» — осторожно начал Лассен. Тамлин поднял голову. Сейчас в его зеленых глазах было больше звериного, а еще в них звучал молчаливый приказ говорить без обиняков. У Лассена дрогнул кадык. «Сегодня нам в лесу попался богге». Вилка в руке Тамлина согнулась сама по себе. «Вы с ним столкнулись?» С ужасающим спокойствием спросил Тамлин. Лосен кивнул. Прошел мимо, но приблизился почти вплотную. Должно быть, прошмыгнул через границу. Высунувшиеся когти Тамлина расплющили вилку. Он резко поднялся. Я чувствовала, он едва сдерживает свою ярость. Его клыки удлинялись на глазах. «В какой части леса?» Лосен пояснил, взглянув на меня, Тамлин вышел из столовой. Я думала, он хлопнет дверью. Наоборот, дверь он закрыл с раздражающей осторожностью. Лосен вздохнул, отодвинул от себя полупустую тарелку и принялся растирать виски. «Куда он направился?» — спросила я. «Охотиться на Богги». Нет, ты говорил, что на боги охотиться невозможно? Даже смотреть нельзя?» Тамлин может. У меня перехватило дыхание. Угрюмый фейт, принадлежащий к высшей знати, обладал такой силой, что способен убить страшную тварь вроде Богги. И тем не менее он пытался говорить мне приятные слова и даже прислуживал за столом. Тамлин, имевший все права меня убить, предложил мне жизнь. Пусть он предельно опасен, а о его воинских умениях я боялась даже думать, но он поехал в то место, где мы сегодня были? Лосен пожал плечами. «Если Тамлин сумеет взять след, то куда-то туда». Я не представляла, как Тамлин собирается одолеть нечто бессмертное и ужасное, что звалось богги. Но ему лучше знать свои возможности. У Лосена пропал аппетит, зато мне отчаянно хотелось есть. Погруженный в раздумья, Лосен даже не заметил, сколько всего я умела. Я вернулась в свою комнату. Делать было нечего, спать не хотелось. Я стояла у окна и смотрела в сад. Под я ждала возвращения Тамлина, но он не возвращался. В саду я подобрала камень, заменивший мне брусок, и теперь точила на нем украденный нож. Так прошел час. Тамлин не возвращался. Взошедшая луна светила мне в лицо, заливая сад серебром и наполняя его причудливыми тенями. Мне вдруг стало смешно. Что я, как дура, жду возвращения Тамлина? Что движет мною? «Хочу убедиться в его способности убить Богги и уцелеть? Или...» Я задвинула занавески и пошла в кровать. Однако сад не пустовал, там что-то двигалось. Я снова подбежала к окну. Если это Тамлин, мне не хотелось, чтобы он меня видел, поэтому я немного раздвинула занавески и выглянула в щель. Нет, это был не Тамлин, но в живой изгороди кто-то прятался. Я чувствовала, как он смотрит на дом. На меня. Я увидела сгорбленный мужской силуэт. Незнакомец приблизился еще на пару шагов и попал в полосу света. Это был не Фейри, а человек. Мой отец.